Глава 25. Инга Александровна и Авдейч наспех обыскали труп бородача, забрали оружие, боеприпасы, все содержимое карманов и рюкзак. Грузчик, похоже, совсем слетел с катушек. Он сиплым шепотом отдавал приказы испуганной Инге. Она даже не сопротивлялась и не возмущалась, подавленная новостью о переносе в другой мир. Все вдруг казалось каким-то дьявольским наваждением. Забраться на крышу было своевременным и правильным решением. Но вот погода стояли не майские. Ее хоть как-то спасал тулуп, а вот компаньону приходилось туго. Когда у него уже зуб на зуб не попадал, Инга Александровна предложила обняться и хоть немного согреться. Так и поступили, сверху прикрылись тулупом. Даже удалось подремать несколько часов, но под утро их разбудила шквальная стрельба из ручного оружия. Еще позавчера, не разбиравшаяся в оружии Инга, уже начала различать треск пистолетов-пулеметов, автоматные очереди и что-то крупнокалиберное. Авдеич уполз наблюдать, что там происходит, она осталась под тулупом, сберегая капли тепла. Ночь прошла ужасно, лежать на голом гудроне всегда непросто, он совсем для этого не предназначен, выпивает из тела тепло по капле. Это испытание, даже если ты здоров и молод, а организм Инги Александровны скрипел уже шестой десяток лет. Она замерзла и устала. День накануне стал для нее одним сплошным стрессом. Неполноценный рваный сон не помог, даже стало хуже. Приходилось просыпаться от каждого подозрительного шума, чтобы не быть съеденными заживо. Но, как это ни странно, у них на крыше было относительно спокойно. Ни один людоед здесь их не обнаружил и не забрался. Но это обстоятельство, к сожалению, не убавляло накатывающего волнами страха. Голова не просто болела, а уже раскалывалась. Плюс ко всему Ингу начала подташнивать. На языке ощущался отвратительный кислый привкус, а в желудке ворочался тяжелый склизкий, холодный ком. Если вчера ей хотелось жить любой ценой, то сегодня уже остро хотелось отмучиться и помереть. Какая-то там близкая стрельба уже не могла заставить ее двигаться. Если бы не хотелось пить и в уборную, она бы просто продолжила лежать на стылом гудроне под тулупом. Поднявшись с трудом, тихо спустилась в магазин, и первая новость её ждала в том самом коридорчике, где оставалось тело бородача-спасателя. Труп исчез, и не бесследно. Остались какие-то клочки ткани, пятна крови, до да осколки белых костей, и все. А вот сирокожего людоеда ночные гурманы оставили в неприкосновенности. Инга Александровна осторожно двинулась дальше. В торговом зале было тихо и пусто, словно в склепе. Несколько прилавков перевернуты, товары с них разбросаны по полу, тела убитых были съедены подобно бородачу. Сердце пустилось в голоп от одного воспоминания о событиях вчерашнего дня, но в универмаге никого больше не оказалось. Как только она в этом убедилась, поторопилась закрыть дверь тамбура черного входа. Это не металлическая мощная дверь, развороченная мутантом, но так было спокойней как-то. В магазине стало тихо, и, наконец-то, Инга Александровна решила заняться собой. Почувствовала себя немного лучше, когда умылась и переоделась в чистую рабочую одежду, а поверх натянула камуфляжный китель вчерашнего спасателя. Теперь у нее снова был ее пистолет Макарова, который Авдеич назвал смешным словом Макарон. Когда она восседала на белом троне в уборной, то озаботилась поисками бумажки в карманах камуфляжной куртки. Искомой обнаружилась, но это было совсем не то, что она ожидала увидеть, а какая-то небольшая книжка самодельная, проклеенная скотчем и собранная из обычных листов формата А4, разрезанных пополам и по скрепленных скрепками из офисного степлера по краю. Выглядела брошюрка совершенно несолидно, но название заставило крепко задуматься. «Водный курс реалий мира Улья для иммунных новичков». Так называлась эта книжка. Открыла. Шрифт мелкий, убористый, язык сухой. Вся информация из брошюры сводилась к простым правилам выживания в Ульи, новом мире. Спустя минут 20 Инга Александровна облизала губы, чувствуя, как стучит в висках кровь. Первое, что себя открыла Инга Александровна, — живун. Напиток, без которого теперь не протянуть ни дня. Она должна пить особый споровый раствор на этиловом спирте. Их плохое самочувствие и объяснялось споровым голодом. Готовится этот самый живон из спорана. Дело оставалось за малым. Добыть споран. Инга достала пистолет и убедилась, что он заряжен. По пути на выход снова чуть не споткнулась обдохлого зараженного И чуть не ударила себя по лбу. Вот прямо перед ней лежит источник споранов. Почему она так тупит? Или споровый голод проявляется еще и в снижении когнитивных способностей? Вооружившись мясницким ножом, она тихо матерясь, вскрыла споровый мешок на затылке продвинутой твари, вытащила оттуда все содержимое. Вероятнее всего, этот зараженный был чем-то вроде кусача. Разобравшись с этим нехитрым занятием, приступила к приготовлению живуна. Водки в универмаге было очень много, так что вопрос о том, где взять ингредиенты, не стоял. Поверила ли она написанному в самодельной книжице? Нет. все казалось нереальным. От чужого звездного неба до этих зараженных. Осознание происходящего вокруг пока не пришло. Но было стойкое впечатление, что она попала в декорации к съемкам фантастического фильма. Подойдит к ней пальцем и проткнешь дыру в картоне. Но нет. Не было ничего от розыгрыша в трупах, пожарах и кровище. Дрожащими руками Инга Александровна высыпала всё содержимое спорового мешка на стол. С маленькими, похожими на серо зеленые виноградины шариками, было все ясно. С параны. Их у нее 9. Желтоватых шаров, приблизительно с ноготь мизинца, было 2. По описанию они напоминали горох. Его нельзя добыть в самых слабых зараженных Из-за этого он имеет определенную ценность. Служит для постепенного усиления дара. Что такое этот «дар»? Дар — это что-то вроде сверхъестественной способности, обретённой иммунными. Насколько стало понятно из текста книги, Дары бывают разнообразнейшие. Если в самом лучшем случае это может оказаться чем-то вроде сверхспособности из комиксов, то при плохом раскладе может быть и полностью бесполезной. Например, разогревать в руках кружку кофе. Про обрывки оранжевой, словно янтарной паутины, заполнявшей споровый мешок развитого заражённого, нечего и думать. Янтарь. На стол Инга Александровна поставила две пластиковые бутылки на полтора литра. Одна с водой, другая пустая. Третья бутылка красовалась пёстрой этикеткой с надписью «Столичная». Раздобыла воронку небольшой кусок марли из аптечки. Неожиданно, но приготовление живчика ей понравилось и немного успокоило расшалившиеся нервы. Если все так, как написано в книге, то Александровна должна будет помолодеть и снова стать королевой красоты. Эта мысль грела ее больше остальных. Она потеряла все в той прошлой жизни. В этой, новой, она намерена взять реванш. Инга налила в пустую бутылку воды и добавила туда водки на глаз. Вкинула в горлышко спаран, закрутив крышку. Начала трясти бутылку, пока у нее не получился мутный раствор, живо напомнивший деревенский самогон. Полученную жидкость она процедила через марлевый фильтр. На марле, через который был пропущен живун, остались серые ядовитые хлопья. Запах от только что приготовленного напитка шел ужасный. Затошнило. Она попыталась выпить, Но ни с первого, ни со второго захода ей это не удалось. Положение спас Авдеич. Грузчик выглядел так, что крашев в гроб кладут. Лицо, осунувшееся, серое, еще немного и будет похоже на пустыша. «Чем ты тут занята?» Подозрительно спросил он севшим голосом. «Лекарство тебе, дураку, делаю». Неожиданно для себя самой окрысилась Инга. «Пей вот давай без разговоров. Три глотка делай». «Что это еще за лекарство?» Недоверчиво поинтересовался он и понюхал бутылку. «Кротовуха, блин! Бабка у меня ведьма была!» – нехорошо усмехнулась Александровна. «Вот, дунула, плюнула и готов раствор лекарственный!» Авдеич задавил рвотный спазм и внезапно согласился, заставив Ингу снова задуматься о снижении когнитивных способностей при споровом голодании. «Ладно, притравишь? Сама будешь тут ковыркаться!» и глотнул живона, предварительно зажав нос пальцами.